Глава двадцать третья. Эрика. «Как ты вышла на них? Как ты связалась с дружками брата?» Требовательный голос прорезает мой сон. Я уснула только когда начало светать. Прошедшие сутки вымотали меня морально. Я сажусь на кровати с большим трудом, разлепив глаза. «Багратов?» Изумлённо выдыхаю я, заметив широкоплечью фигуру, замерзшую на пороге комнаты. «Отвечай!» — требует он. «Тебя не могли выписать так быстро, тебе только вчера сделали операцию, и я сам себя выписал». Мужчина старается держаться ровно, но боль кренит его на бок, а лицо бледнее обыкновенного. С него будто выпили все краски. Я далеко не медик, но даже мне ясно, что нельзя покидать больничную койку на следующий день после операции. Я спускаю ноги с кровати и встаю, но Багратов цепляется пальцами за мой локоть. Несмотря на перенесённую операцию и большую потерю крови, он всё равно сильнее меня». Его захват причиняет боль. Отпусти, ты делаешь мне больно снова, снова. Напомню, когда я причинил тебе боль. Кривит пухлые губы в ядовитой усмешке и обдавай меня презрительным взглядом. Вчера. Елене не терпится закончить начатое, спрашиваю тихим голосом, звенящим от эмоций. Взгляд богатыря становится острее. Он вонзает им в меня с силой руши хлипкие заслоны. Чувствую себя так, словно он сканирует меня на предмет лжи и притворства. По мне не доверяет, догадываюсь я. Думает, что моя беззащитность и поведение лишь маска, за которой скрывается алчная и расчётливая стерва. Я не связывалась ни с кем, всего лишь воспользовалась щедрым предложением твоей любовницы. Она обещала мне помочь с побегом. Выплёвывая, я решаю отбросить в сторону нерешительность. Врёшь. Амдина здесь ни при чём. Посмотри данные с камер видеонаблюдения в доме. Думаешь, зачем она приходила ко мне? Просто чтобы потрепаться? «Мадина привезла документы от Юсупова своего отца. Я знала о её визите». «Но ты не знал, о чём она говорила со мной. Камеры не пишут звук». «Мои вопросы лишены всякого смысла. Багратов не верит мне, ни единому слову. Я пытаюсь заставить его сомневаться, но в мужчине слишком много перекрученных, лютых эмоций с привкусом агрессивной злобы хищника, которого пытались обмануть. Я не смогла бы организовать побег». Губы Багратова кривятся в саркастичной усмешке недоверия. Я продолжаю говорить, не обращай на это никакого внимания. Ты можешь не верить мне, но я прошу тебя поверить фактам. Я находилась под круглосуточным наблюдением. У меня не было ни единого шанса провернуть это самой и выйти, как ты считаешь, на поддельников. Это было сделано извне. Внезапно Багратов начинает крениться в сторону. Я успеваю нырнуть под его плечо и вынуждаю опереться на себя. О иди. Злобно рычит он. Если я уйду, ты упадёшь. Я обнимаю мужчину за торт с тревогой, наблюдая, как по белой ткани футболки расплывается кровавое пятно. Помогаю мужчине преодолеть комнату и выхожу в коридор, громко зовя на помощь. Багратова подхватывают и уводят, чтобы уложить обратно в постель. Через несколько минут в доме Багратова появляются люди в медицинских халатах, а воздух в коридоре возле комнаты мужчины начинает пахнуть медикаментами. Ему нельзя было покидать больницу, говорят с отчаянием в голосе, полным слёз. Шеф решил иначе. Пожимает плечами циклоп и пристально всматривается в моё лицо. "Переживаешь чего бы? Если шеф умрёт, ты будешь свободна. Не это ли ты хочешь?" Я отчатываюсь от его жестоких слов. "Нет, я хочу не этого. Я не желаю зла эффективному мужу. Я хочу, чтобы он жил". Предлагаю посмотреть варианты оформления свадебного зала. Хорошо поставленный голос Инги вырывает меня из плена сумрачных мыслей. Некоторое время я просто пытаюсь понять, о чём она говорит. Свадебные залы, оформление, всё это кажется чужим, словно из другого мира, к которому я не имею никакого отношения. Бринетка тем временем сама выбирает, куда сесть и закидывает нога на ногу. Служащей заносят следом за ней кипы толстенных каталогов. Багратов ещё не поправился, возражая ей. "Я знаю", с ледяной улыбкой на губах отвечает Инга. "Но он просил, чтобы ты сделала этот выбор сама". Я вскакиваю на ноги, едва не теряя связь с действительностью. Ты говорила с ним? Когда? Инга выдерживает небольшую паузу и изящным жестом берёт один из каталогов. Предлагаю начать отсюда. Все тренды нынешнего сезона представлены здесь. Есть и более классические варианты оформления. Ты не ответила. Я нахожу здесь не для того, чтобы отвечать на твои вопросы, говорит даже не поднимая взгляда. Инга скользит им по страницам молощённого глянца и постукивает острыми ногтями. Мне плевать, я не стану выбирать, пока ты не скажешь мне, когда говорила с Багратовым, говорю ледяным голосом и добавляю просящих ноток под конец. Как он? Я хочу знать. В лице Инги появляется небольшая тень сочувственного выражения, которую она прячет под профессиональной улыбкой. Вы живёте под крышей одного дома, неужели ты ничего не знаешь о его состоянии? Да, но Дамир не желает видеть меня. Меня не пропускают в то крыло этажа, где находится его спальня. Я только вижу, как иногда приезжают врачи, работает прислуга и сменяются охранники. Я пыталась разознать у кого-нибудь из персонала, но все они молчат, словно воды в рот набрали. Ты разозлила большого босса, которого лучше не злить, Серика. Неудивительно, что Дамир Тамирланович не желает с тобой разговаривать, давай вернёмся к нашему делу, предлагает Инга, видя, что я не настроена смотреть каталоги и вообще не хочу шевелить и пальцем, она вздыхает, говоря безразличным тоном, словно разговаривает об оформлении на свадьбу. Бос в порядке, он легко передвигается и даже занимается в тренажёрном зале, возвращая себе форму. У него есть тренажёрный зал в том крыле? да, коротко отвечает Инга. Ох, а я за всё время, что живу здесь, даже не знала, что на втором этаже есть тренажёрный зал. Мне удивительно на самом деле, ведь количество комнат огромно, а мне не позволяют забредать в то крыло. Чувствую себя героиней сказки. Хотелось бы добавить красавицы и чудовища, но в моём случае это скорее сказка о синей бороде.